Глава двадцать Ведьма была смущена приездом мага. Он спрыгнул с коня, снял пару сумок с седла и отпустил пегаса, хлопнув его по шее. «Лети домой, ветер!» Потом красиво раскланялся с ведьмами, которые его встречали. «Прекрасные дамы! Я несказанно рад знакомству!» Молоденькие ведьмы хихикали, Те, что постарше, рассматривали жениха Аллегры с самым серьезным видом. Кори знал, что этот визит отчаянно важен и для него, и для Аллегры, поэтому вел себя безупречно, умирая внутри от скуки. Ему так хотелось похулиганить. В Академии они с ведьмой замечательно проводили время на полигоне, бинтуя штурмовиков, привязывая к доскам худощавого терна или обучая полетом на амулете некроманта. Здесь же придется держать себя очень официально. Или нет? Олегра подошла ближе, клюнула мага в щеку и прощебетала. «Пойду покажу Коре его комнату», и потащила друга за собой. Мага, конечно, поселили рядом с ней, в комнате обтянутой синим сукном ведьма сразу показала парню дверь спрятанную за красивой этажеркой и они договорились рано утром сбежать на рыбалку потом была чопорная прогулка по поместью ужин в компании родственниц ведьм но кори держался как кремень на рассвете они выбрались через окно в комнате олегры и прихватив снасти бутерброды и флягу с чаем рванули в самую дальнюю часть поместья — ловить форель. За ними увязался только мистер-кот, зорко приглядывающий за своей ведьмой. Утро получилось замечательное. Легкий туман плыл над водой, рыба клевала, а когда туман рассеялся, запели соловьи, и клев прекратился. Маг и ведьма валялись на расстеленных плащах, жевали бутерброды, запивали чаем и болтали. Кори рассказал, как провел время с отцом и братьями. Аллегра поделилась очередной задумкой с лечебными амулетами. Фризу на полигоне выбили передний зуб, от чего парень очень переживал. Нет, у боевиков такое случалось, и в принципе маги умели вставлять новые зубы из металла, кости или рога. Но уж больно дорогое и болезненное это было удовольствие. Олегра же придумала способ вырастить зуб заново, да еще точно такой же, как выбитый. Кори, как лекарь, вдохновился задумкой, и они вдвоем исписали половину блокнота, выстраивая схему исследований. Правда, у парочки энтузиастов не нашлось объекта для исследований, и маг. Нагло посмотрел на мистера кота, на что фамильяр грозно зашипел и пообещал кое-кому не только мантию шерстью украсить, но и ботинки оросить. И вообще, лучше бы не к бедному котику приставали, а резерв раскачивали. Маг и ведьма виновато переглянулись. Про резонанс они успели позабыть, чтобы не терять времени даром уселись поудобнее и занялись делом. Выяснилось, что двухнедельный перерыв резерв не уменьшил, но и увеличиться ему не дал. Пока маг и ведьма гоняли по берегу ручья очередной воздушный вихрь, котик прилег чуть в стороне и смотрел на стрекоз, порхающих над водой. Поэтому он и заметил первым нечто необычное — тонкую, Едва заметную в утреннем воздухе пленку. С диким мявом фамильяр вскочил, привлекая внимание парочки. Олегрой и Кори ничего не поняли. Просто не знали, куда смотреть. Код же, понимая, что время уходит, а Мак и ведьма ничего не предпринимают. Вспомнив советы наставника, развернулся и принялся отчаянно рыть землю, надеясь, что под когти попадет камень это же стихийный портал корал он не прекращая своего занятия если закинуть в него что нибудь неживое он схлопнется кажется дух кошачий матери был к мистеру коту благосклонен ему попался в когти камень и он зашвырнул его в переливчатую пленку выросшую до размера широкой двери портал словно подавился Замер, задрожал, плюясь туманом, и, наконец, схлопнулся, громко булькнув камнем, упавшим в ручей. Что это было? Дрожащим голосом спросила Олегра. Попытка тебя похитить, ответил Кэбат. А может, нас двоих. Ведь мы заметили сильнейшее возмущение магии на своей территории, поэтому уже к обеду. Собрался совет. Обсудив все произошедшее, миссис Дайер решила не геройствовать. Темное поместье куда лучше защищены от порталов. Поэтому на следующее утро Мак и ведьма уехали в темный клан Кэботов. Покачиваясь в переноски, мистер Кот предвкушал встречу с Питом и готовился защищать Олегру от гробых мужеланов. Да-да, фамильяр сразу заявил, что кроме его наставника в семейке Кэбботов нормальных нет. А еще у Кори есть неженатые братья, дяди и кузены, и всех их моментально предложат Олегре в женихи, стоит голубкам поссориться. Маг и ведьма, конечно, отмахивались от столь грозных предупреждений, но... Клан темных встретил своего сына с невестой такой же суетой, как и ведьма. Предполагался даже небольшой прием, но Кори оказался хитрее, повел невесту показывать отведенную ей комнату и, заперся вместе с ней, стучали и скреблись в дверь долго, даже магии пытались открыть. Но эти двое, зачаровав дверь, прихватили корзинку с дорожным припасом и сбежали через окно в парк. Вот уж и темных парк был парком. Все по линейке, все пострижено, подвязано и посажено в клумбы. Но Кэбот знал все укромные местечки родного дома. Сначала они сидели в беседке над рекой огибающий парк потом бродили по лабиринту из стриженного тиса, после забрались в ягодный садик, налопались клубники и, перемазанные ягодным соком, целовались на бортике фонтана. В дом явились к ужину. Чумазые, загорелые и расхристанные, словно изучили спинами всю траву в окрестностях. Кот, усталый, но довольный, тащился сзади. Шкура потрескивала от магии, и он точно знал, что его ведьма не позволила жениху переступить черту. Они ведь просто друзья. Семья Кэбботов обрадовалась такому появлению жениха и невесты и немедля завела речи о свадьбе. Вот тут Олегра им и выдала свое мнение про учебу, брак и детей, а потом невинно хлопнула ресничками на коре. И добавила. Да и вообще, Кори нужно еще решить, куда он пойдет после академии. Ведь семью кормить дело нелегкое. Кэбота как бы помолчали. И кто-то из младших крикнул. Эй, а как же твои и патенты? Так патенты выданы на мою семью? С очень натуральным удивлением сказала ведьма. Конечно, мы можем стать частью клана Дайер. Но тогда Кори придется сменить фамилию, и жить мы будем в моем родном клане. Как бы то дружно загудели и бросились объяснять олегри как она не права. Ведьма спорить не стала. О чем я и говорю. Кори нужно найти работу, а мое преданное, кстати, не так велико. В нашей семье ведьма традиционно получает либо лавочку с зельями, либо лабораторию по их изготовлению. Я выбрала лабораторию, но получу ее только в том случае, если закончу академию, ведь семья оплачивает мое обучение». Тут-то родители, дядюшки и кузены призадумались, надо ли им такое счастье, как ведьма-недоучка и почти бесприданница. Аллегра с аппетитом доела пастуший пирог, Пожелала всем спокойной ночи и ушла спать. Мистер Коджи задержался в столовой. Хотел послушать, о чем будет судачить семейство Кэботов. Хитрый фамильяр хранил свою хозяйку даже от нелепых слухов и дурных предположений. Сначала все Кэботы дружно возмутились мнением ведьма о браке. Потом задумались, а потом решили, что в общем и целом олегра права. Ей надо получить образование, а Кори неплохо понять, чем он хочет заниматься. И если ради этого придется повременить с внуками, значит, так-то мой быть. Все это время темно-тихо сидела за столом, не споря с родичами. А зачем? Они с Олегрой обо всем договорились. Других женихов и невест им не подсунут. А уж между собой. Они как-нибудь разберутся. Неделя в поместье Кэботов прошла довольно спокойно. Мак-ведьма изучали библиотеку темных, раскачивали резерв, экспериментировали с лечилками и зельями, тренировались. Потом алегру вызвали домой. Настало время сбора трав, а кори, дядюшки, утащили на практику в фамильную лечебницу и в следующий раз они увиделись у ворот Академии. Да, были письма, были зеркала, но родители обоих сделали правильные выводы и нагружали жениха и невесту до одурения. Если не работа, значит активный отдых, если не активный отдых, значит новые впечатления. В общем, в Академию... Олегра собиралась с желанием отдохнуть от любящих родственников, и, судя по виду Кэбота, он прибыл на учебу с тем же желанием. В ворота маг и ведьма вошли, взявшись за руки, а потом разошлись по общежитиям, зевая и явно мечтая о крепком сне. Кот был доволен и шел позади ведьма, пританцовывая, Магия в нем плескалась до самых ушей. Учебный год навалился на мага и ведьму, как медведь, на гусеничку. Виделись они только на полигоне, да еще каждый вечер желали друг другу спокойной ночи по зеркалу. Очнулись только к темному балу. Кэбот как раз накануне вернулся с практики, тощи, потрепанные замученной. А ведьма принимала участие в подготовке праздника, украшала зал и заодно придумала очередную новинку — жидкие звезды Жидкость, созданная ею, светилась сама по себе, и сияющие собственным светом сосульки просто нарисовали на куске ткани и растянули полотно по фризу зала, создавая облик, сказочной морозной ночи. Узнав, как сделаны сосульки, декан ведьмовского факультета пришел в страшное возбуждение. Оказывается, он давно хотел создать светящуюся краску, чтобы отмечать ею опасные места или писать таблички. Только у него ничего не получалось, потому что он пытался добавить в состав толченых светлячков, а ведьма создала свою краску на основе морских водорослей, светящихся в темноте. В общем, это был еще один патент. А потом был бал, и Кори Кэбот танцевал с Олегрой, они пили пунш, смеялись, а потом исчезли. Друзья и подруги многозначительно переглянулись, но помолвленным многое позволялось, так что за ними никто не побежал, кроме «Мистера кота!» О, у фамильяра был повод волноваться, и он, к несчастью, оправдался. Парочка стояла в темном углу под лестницей, там, где обычно проходили тайные свидания тех, кому не хотелось афишировать свои отношения. Кот подобрался ближе и спрятался в густой тени. Слышно было не все, но фамильяру хватило, Шерсть на загривке поднялась дыбом. Кори, помнишь, мы с тобой заключили договор? Если мы встретим настоящую любовь... В общем, я встретила свою любовь. Мак покачнулся, но устоял. Что? Он такой красивый, милый, обходительный. Он так меня любит. В голосе ведьмы перемешались восторг, восхищение... «И незамутненная радость!» Олегра, меня не было всего три недели!» «Осторожно, — сказал темный!» «Я понимаю, что все слишком быстро!» «Прости!» — вздохнула ведьма и уставилась на мага, как виноватый щеночек. Вот этот взгляд, наконец, поставил коре мозги на место. Его ведьма никогда так не смотрела. Она могла смеяться или плакать, злиться или устала вздыхать, но заискивать — это точно алегро. Познакомишь? С кем? С Аршесом? Он не хотел сообщать всем о нашей любви. «Мне ведь еще учиться!» — забормотала ведьма. «Я же твой друг!» — успокаивающим тоном заверил маг. Я должен убедиться, что твой РШС любит тебя. Мы все равно не сможем разорвать помолвку до окончания академии. Да ты не собиралась выходить замуж до диплома, мягко напомнил Кори. Ведьма забормотала. И правда, лучше не надо. Кори, хорошо, что ты мой друг. Могут возникнуть трудности. Так когда ты нас познакомишь? Мак настаивал. А ведьма расстраивалась. Аршес спросил никому не говорить. олегра ну я же твой друг. Да и не надо официальных церемоний. Просто покажи его мне. Это можно. Ведьма схватила мага за руку и потащила в темноту. Мистер Кот помчался следом, кляня все на свете. Как и когда он упустил подопечную? Уж не этот ли Аршас? Причина того, что после отъезда Кори ему так сладко спится. Даже на занятия с ведьмой перестал ходить.